признаки сумасшествия Скорее ради психологического интереса Соломин снова попросил папу поподать и открыть сейф. Олег Незулик, чтобы открывать кассу. Однажды на Венской промышленной выставке в павильоне Франции появился касс на вся шуба, который обещал 100.000 франков тому, кто её откроет. Я открыл, но венская полиция подсадил меня в тюрьму. Скажите, как можно после этого верить людям? Вот и я не верю, что вы греческий дворянин. Папа не стал этот тезис оспаривать. Хорошо, я открою вам кассу. Но отдайте, возьмите меня с собою, когда поедете драть ясак с онородцев. Драть ясак не стану. И вас с собою не возьму. В присутствии Появился сотенный. Опять завел речь о загадочной пропаже Явинского почтальона. Ежели вожак у него не умел оборачиваться, тогда он, может, выпал с нарт на повороте и замерз, как цуцик. А вот куда Сашка из палаты вделся? Он и человек опытный, и вожак у него чистое золото. Соломин спросил урядника, бывали ли на Камчатке случаи бесследной пропажи людей, сколько угодно. — Явинский. И навда через несколько лет и найдут одни косточки до да тряпочки. Приходи к ума любоваться. А если поискать, как следует, Мишка сотенный рассмеялся. Найди и попробуй. Сейчас справа выше козырька, а зимой снег любой грех кроет. Да с бог и само всё откроется. Селомин не знал ни Явенского почтальона, ни траппера из Палатова, а потому переживать исчезновение их он не мог. Совершенно неожиданно его навестил нафанаил, владыка клира Петропавловского и духовный наставник Камчатской пастыри. При появлении благочинного в канцелярии Соломин испытал некоторое смущение, ибо чего греха таить, за множеством дел не торопился отстоять все ночную. Спасибо нафанаилу, он не учинил ему выговора. а завел речь на иную тему. Туточки вот когда я сюда и приехал в некоем доме обнаружилось забавное чтение бумаги архивов камчатских. Избегая чадного курения и винопития, я как человек просвещённый удосужил я разум свой чтением кляузов старинных. В воистину доложу вам на примере бывых начальников камчатских не избегнете вы кар, господин. Уезжайте от цели пакедова в разумме. Простите ваше преосвященство, ответил Соломин, но не могу уяснить, на что намекаете вы. На то и намекаю, что, как учит опыт камчатской истории, многие здешние начальники с ума посходили, брякли, поехали чепуху молоть, а сраму при этом уже не ведают, бедненькие. Я думаю, мне это пока не грозит. И сами не заметите, как в безрассудстве явитесь. Соломин, естественно, спросил владыку, почему при душевно здоровом населении... Дума шестрые избирает для себя жертвы именно среди управителей Камчатки. Конец первой дорожки.